Глава двадцать вторая «Уже собираешься?» «Пытаюсь, и если меня и дальше будут отвлекать, я не смогу выехать на юг до самого Рагнарёка. Но делать нечего. Каждый из тех, кто приходил сюда, имеет право сказать мне хоть несколько слов. Даже после того, что они сделали». «Не стоит терять времени», — отозвался я. Его и так осталось немного. «Но я могу хотя бы просить у тебя прощения, Ярл!» Вигдис шагнула в келью и прикрыла за собой дверь. «Гнев ослепил меня так же, как ослепил Конунга, и я...» «И вы едва не убили меня!» Я бросил пару пузырьков с зельем на укрытую медвежьей шкурой кровать. «А я лишил жизни Хирдмана Фрагнера. Тебе не за что просить прощения, Вигдис Вестардоттер!» Ты выполняла волю того, кому поклялась служить. Ты злишься, ведь это я рассказала Рагнару твою тайну, хоть обещала молчать. Назови мне того, кто поступил бы иначе. Я пожал плечами. Сиви ведёт за собой лишённых смерти, и пусть они ещё далеко, война уже началась. И ты надеешься победить? Голос Вигдиз задрожал. Если враги сильнее даже тебя, Ты всё ещё мне не веришь, буркнул я. Думаешь, я предам тебя и Конунга? Нет, Вигдис вдруг схватила меня за руку. Но почему ты сражаешься за нас? Почему ты пошёл против своего народа? Значит, всё-таки не верит. Потому что Сиви желает того, что не должно случиться. Я осторожно взял Вигдис за плечи. И потому что мой народ это вы. Ты, Рагнар, Эйнар, Айна и Злата, и все остальные. Это Конинг прислал тебя. Нет, Вигдис покачала головой. Даже если он ещё сомневается, сын серого медведя не станет прятаться за спиной женщины. Если Рагнар пожелает говорить с тобой, сделает это сам. Пожалуй, кажется, я стал слишком уж подозрительным и ищу двойное дно даже там, где его нет. Мы с Рагнаром нужны друг другу. Наверное, даже больше, чем раньше. А у Вигдис могут быть свои причины быть здесь. Тогда зачем ты пришла? тихо спросил я. Я повидала достаточно сражений и не боюсь гибели, ярл, но теперь мне страшно. Вигдис подошла чуть ближе и уткнулась лбом в мою грудь. Неужели конец времён действительно скоро наступит? Это так. Я не стал врать. Корни Игдрасиля больше не в силах держать ствол, и он скоро рухнет. Границы между девятью мирами с каждым днем все тоньше. Ты ведь и сама видишь это, Вигдис. — Вижу, — вздохнула она. — Но разве, Рагнарек, это не конец всего? Что можем изменить мы, простые смертные, если суждено погибнуть даже богам? Я и сам уже тысячу раз задавал себе этот вопрос и никак не мог найти ответ. А сейчас он вдруг будто появился сам собой. «Ты не хуже меня, знаешь старые сказания». Я улыбнулся и погладил Вигдис по огненно-рыжим волосам. «Рагнарёк, не только конец, но и начало нового мира. Все отец Один и Тор-защитник падут в битве, но их сыновья уцелеют. Как знать, может и кому-то из людей суждено увидеть рассвет, который придёт после великой тьмы. Так давай убежим!» Вигдис вдруг стиснула меня так, что затрещали рёбра под мантией из гримстоуна. Найдём место, где нас не смогут найти ни люди, ни великаны, и спрячемся. Зачем сражаться? Может, просто из упрямства? Или чтобы успеть собрать светочь до того, как рухнет измученный Игдрасиль и успеть изменить хоть что-то? Мне уже слишком поздно отступать и некуда сворачивать. Но этот путь не пройти в одиночку. Я уже терял друзей и наверняка потеряю ещё. Но сомневаться нельзя, ведь мой враг не знает сомнений. Сивы бросит на свою чашу весов всё золото и все жизни этого мира. А значит, и мне придётся ответить всем, в том числе и Вигдис, которая сейчас стоит передо мной и ждёт, что я скажу. Всего несколько слов, и она пойдёт сражаться и умирать. Но пусть это будут правильные слова. Когда Хеймдаль протрубит в свой рок, все отец поведёт в бой эйнхериев. Я аккуратно взял вигдис за подбородok и заглянул в глаза. Павших героев, что не запятнали свою честь дурными делами, владычица Хель поднимет мертвецов в царство тьмы. Но тем, кто в тот день ещё останется среди живых, придётся выбирать, на чьей стороне биться. Посмотри на меня, Антар, Вигдис рассмеялась, но её глаза остались серьёзными. Я лишь крохотная песчинка у ног бессмертных богов. Какая разница, что я выберу? Всё возможно, Вигдис. Иногда сам выбор даже важнее, чем его последствия. Я повторил слова, которые говорил мне Романов. Даже все отцу не дано увидеть, что случится после великой битвы. Но его сыновьям придётся строить новый мир из того, что останется от старого. И что оставишь им ты, дочь Вестера? Похоже, я ещё и нечаянно скостовал какое-нибудь воодушевление. Вигис выпрямилась, расправила плечи, а в зелёных глазах зажглось привычное неукротимое упрямство. Прости, мой ярл, сказала она. Грядёт великая битва, и все отцу Конунгу Конунгов, в его хирде не нужны трусы. Я пойду за тобой хоть в Йотунхейм, если пожелаешь. Нам пока ещё есть за что сражаться здесь, Вигдис Вестэрдоттер. Я потрепал её по волосам. Пригляди за Конунгом и Вацлавом, когда я уеду. Они оба могут сами защитить себя, но твои глаза увидят врагов раньше. Князья, Вигдис заговорила тише и огляделась по сторонам. Ты смог подчинить их, но надолго ли? Я им не верю. Я тоже, вздохнул я. Они не друзья ни мне, ни Рагнеру, а его уже предавали и достойные из достойных. Смотри внимательно, Вигдис, и если заметишь хоть тень измены, тут же говори Славу Хёвдингу. Разве он не пойдёт с тобой? Его лок и совет сейчас куда нужнее Конунгу. Я покачал головой. Один я доберусь до Хана быстрее. Тогда ступай. Я буду просить защитницу Фрейю охранять тебя в пути. Ни в одном из девяти миров нет врага, которого ты не смог бы одолеть. Вигдис вдруг обхватила меня за шею, приподнялась и поцеловала в губы. Но молю тебя, ярл, возвращайся скорее. Из княжеских харом я выскочил через мир духов. Мне уже и так хватило напутственных слов, и вряд ли хоть кто-то мог бы сказать лучше и не только сказать. Йотуна вы кости. Я коснулся губ кончиками пальцев. Что это вообще было? Почему перед тем, как отправиться к Есугею, я говорил именно с Вигдис? Она пришла сама, но в моей воле было прогнать её и потратить драгоценное время на Рагнера или на Вацслава. В конце концов именно ему предстоит разгребать всё, что я ему оставлю. Славские князья во главе с Ярославом наверняка ещё не раз будут мутить воду. И если я не вернусь в ближайшие дни, одному все отцу известно, что ещё взбредёт им в головы. В последнее время предательство стало уже чем-то привычным. Я даже не сомневался, что кто-нибудь снова попытается избавиться от меня или чужаков из прашни. Только кто И когда именно? Холод понемногу начал сковывать конечности, и я выскочил обратно в человеческий мир. Не просто плести интриги, когда голова мерзнет. Но даже тепло, день выдался на удивление погожим и солнечным, почти не помогло. И как я не пытался придумать способ без лишнего шума усмирить недовольных всем на свете князей, перед глазами то и дело появлялась одна и та же картинка. Зеленые глазища и рыжие волосы, ожившее пламя Муспельхейма. Этот мир и так крепко держал меня, а теперь, похоже, решил схватить еще крепче. Нет, даже не думай, антор видящий, ярл замерзшего и покинутого барик стада. Я прибавил шаг и опустил ладонь на сумку с осколками светоча. Колдовской металл привычно отозвался холодом, Всего тепла моего тела не хватило бы, чтобы нагреть его хоть немного. Но что еще он потребует перед тем, как отдать обещанное всемогущество? И кого еще мне предстоит потерять? Знаете что, Алекс?» Пробормотал я себе под нос. «Шли бы вы к йоту нам со своим выбором». «Видящий! Ты ли это, друг мой?» От могучего рёва задрожали сами стены Детинца. А дурные мысли, как впрочем и все остальные, вылетели из головы и умчались куда-то в сторону Эллиге. К воротам приближалась целая толпа. Человек 50-70, а то и все 100. Я разглядел закутанных в меховые плащи охотников с луками за плечами или сарубов, бородатых и суровых. Они наверняка и так отличались не самыми хрупкими габаритами, а в здоровенных тулопах казались ещё больше. Но все они выглядели худенькими каратышками рядом с тем, кто шагал впереди. Скучавшие у ворот детинца Гриди попытались было остановить его, но через мгновение улетели носом в снег. Перед глазами мелькнула косматая рыжая бородища, и мои ноги вдруг оторвались от земли. «Здравствуй!» — «Здравствуй прохрепел я. «Пусти! Задушишь!» «Я же обещал, что догоню тебя, видящий!» Виар поставил меня на место. Гляди, кого я привёл. Дяденька Видун. Из-за широких спин лесорубов выскочила крохотная фигурка. И я тут, и батька мой, и все. Да я уж вижу. Я потрепал зиму по голове. Совсем жетия у вас там не стало. Даже хуже, вздохнул Вер. Всем этим людям больше некуда идти. Я знал, что найду тебя здесь. Но сможешь ли ты помочь? За прошедшие несколько дней мой новый товарищ изменился. Он ввёл людей, и несжиданная ответственность словно заставила в одночасье повзрослеть беззаботного дружнона, готового идти за мной хоть на край света в поисках славы и приключений. Одним богам известно, что ему и всем остальным пришлось повидать по пути до Вышеграда. Не я правлю этим городом, друг мой, Но князю Вацлаву нужны войны. Я указал рукой на хоромы за спиной. Отщи его и боярина Люта. Они помогут накормить твоих людей и дадут оружие тем, кто сможет сражаться. А ты? нахмурился Вер. Снова спешишь куда-то? Мне нужно ехать на юг. Хотел бы я отправиться с тобой. Вера опустил голову. Но за лошадью мне не угнаться. У тебя найдутся дела и здесь. Я хлопнул гиганта по плечу. Идём. Пожалуй, стоит оставить немного ценных указаний и без лишних ушей. Жаль, что ты снова покидаешь нас, видищий. Вера глинулся и помахал Зиме рукой. У нас нет ни припасов, ни золота, вряд ли здесь нам будут рады. Хотел бы я иметь хотя бы одного друга за этими стенами. И он у тебя есть. улыбнулся я. «Слав остается здесь, а у конунга Рагнара найдется меч и для тебя, и для любого, кто пожелает назваться его человеком». «Князья, конунги!» Вер покачал головой. «Не слишком ли много правителей собралось под одной крышей?» «Вполне достаточно, чтобы хоть один из них пожелал дернуть за бороду другого», усмехнулся я. «Мы с конунгом поклялись стоять за князя Вацлава». И о том же я прошу и тебя. Коварства и разговоры. Меня учили сражаться, — проворчал Веор. Но я сделаю, как ты пожелаешь, видящий. Ты не тот человек, который стал бы служить недостойным. Хотелось бы надеяться. И не стоило бы оставлять без присмотра это осиное гнездо. Но союз с Ясугеем вряд ли заключит сам себя. Держись поближе к славу. Я свернул к конюшне. Он не хуже меня знает, с кем здесь стоит подружиться, а от кого ожидать дурного. Надеюсь, я вернусь раньше, чем князья примутся убивать друг друга. Я буду просить богов охранять тебя в пути, видищий. Весть новости снул меня в объятиях. А сейчас поспеши, твоя возлюбленная уже заждалась. Возлюбленная Я завертел головой и рассмеялся. Ту, что он разглядел у конюшни, действительно любила меня всем сердцем, хоть и пыталась убить вместе со стальными. Злата неторопливо шла нам навстречу, ведя за узду моего коня. Верн негромко хмыкнул, развернулся и зашагал обратно к воротам, видимо, не хотел мешать. Ну здравствуй, сестрица. Щерчаешь, братик? Злата втянула голову в плечи, словно боялась, что я её ударю. Прости, дурёху. Да простил уж. Я обнял сестру и натянул ей на макушку шерстяной платок. Замёрзла, пойди. Проводить пришла или спросить, чего желаешь? Да чего спрашивать? Злата прижалась ко мне. Сама не знаю, как так вышло, да сердце не обманишь. Брат ты мне родной, хоть и не нашего рода. Ага. А ты сгенерированная системой случайность. Плоды пары неосторожно сказанных слов, сила которых я и не мог представить. Не про то говорить хотела. Злата подняла голову и посмотрела мне в глаза. Не ехал бы ты к булгарам, братишка. Бояру князьо много, а ты у меня один. Много. Да я побыстрее управлюсь, улыбнулся я. Знаком я хану Есугею, случалось уже нам говорить. «Выходит, мне и ехать. Не тронут меня булгары». «Не того я боюсь. Всякая прохана слыхала». Злата шмыгнула носом. «А расскажу, так посмеешься только над сестренкой неразумной». «Вот тебе слово мое. Не посмеюсь. Говори». «Я от желаны слышала, а она от улеба. Он у лютовышатича гридем ходит». Злата понизила голос. В том году сидел у них в избе булгарин пленный, рассказывал: "Есть у хана оберег, да непростой, а из железа холодного, какого никто не видывал. И сила в том обереге великая сокрыта, да такая, что никто хана ослушаться не смеет, ни человек, ни зверь дикий. От того и орда за ним ходит до да постей, не разбегается". Злата схватила меня за руки. Не ходи, братик. Силён в тебе дар Видовской. Да как бы не вышло чего, за тумане тебе хан Есуги разум заговорит речами мудрёными, да погубит. Холодное железо? Да уж, и правда занятно у хана оберек. Надо бы взглянуть. Не бойся, сестрёнка. Я осторожно освободился от объятий Златы и взял коня за узду. Может и селён хан, да я не слабее буду. Глазом не моргнёшь, вернусь.